«Где у него может быть артпогреб?» — спросил Медведников, накручивая клок опаленной бороды на палец. Краснорожий трудно, все еще мучимый завистью, что индейцы выжрали половину зимнего водочного припаса. Вспылил вдруг. «Так он и указал тебе где!» — проворчал раздраженно раскрасил охрой, как колошка свой зад. На, пощупай. Медведников взглянул на беспокойного товарища, усмехнулся и промолчал. Галера пришвартовалась к борту корвета, покачивая реи на уровне его верхней палубы. На корабль поднялся управляющий скодьяка, одетый по-американски. Следом прошли четверо его охранников без ружей. У каждого топорщилось под зипуном сытое брюшко, как у Алиута при удачных промыслах. От всех за версту унесло спирта. «Хорошо погуляли русские на берегу», — подумал капитан. Галера стояла ниже канонирских люков, недосягаемая для пушек корвета. Но меры предосторожности были приняты. Полтора десятка матросов с заряженными ружьями следили за каждым шагом русских грибцов. «Хеллоу, капитан!» — наигранно обнял Баранов англичанина. На лице его сияла знаменитая улыбка Баремы, о которой среди индейцев и эскимосов ходили легенды. Рассыпаясь в похвалах знаменитому моряку, которого не страшат ни шторма, ни времена года, который знает северные широты не хуже русских, он говорил и говорил, перебивая Толмача. Прохор Егоров с Гаврилой Ворошиловым сели под фокмачту на уложенные паруса лицом к баку. Спиной к ним расположились Труднов и Репин. Промышленные раздули огнивой и задымили трубками. Что-то в их поведении не понравилось капитану, но он успокоил себя: русские понимают, что любой подвох с их стороны может стоить им жизни. Соотношение в 40 пушек на корвете против четырёх фалькенетов на галерее был аргументом в пользу английского флага. Торг шёл полным ходом. Барбер усмехался, видя нужду в оружии, но этот раз селёдка не могла спасти клиента. Он заламывал цену вдвое против той, по которой торговал с дикими. Где же-то Видено отбродушно журил его баранов, чтобы оптовые цены были Выше поштучных. Десять тысяч, господин капитан, И не пиастром больше. Вы выберите меха В моих лучших кладовых На эту сумму Бобры, коты, песцы, лисицы, Что хотите? Вежливо посмеиваясь, Барбер вспоминал русскую пословицу «Хозяин-барин» но не мог вспомнить заставлял думать толмоча тот закатывал глаза морщил лоб потел наконец ляпнул у них попад или пан или пропал с облегчением рассмеялся находкин хорошо сказано господин капитан баран уснял шапку охрана его мигом похудел извлекла из-под зипунов готовые пузыри. Один из пароли облив парус спиртом. Голливудский странный народ начал опять разглагольствовать баранов, делая вид, что не замечает жуткого запаха. До сих пор добывают огонь трением. Зато труд у них ничто а нашему Пух с горючей серой, малейшая искра, и все заполыхает. Бьюсь об заклад на десять тысяч пиастров. Корвет будет гореть не больше десяти минут. По рукам, господин капитан. — Вы не сделаете этого, — сказал Барбер. У вас нет ни одного шанса уйти живыми. Но в глазах отважного моряка мелькнули насторожённые огоньки. "Мы, рус, заловеще улыбаясь, возразил Баранов, тем отличаемся от собратьев на западе и на востоке, что смерти не боимся. А теперь уже и вовсе отступать некуда". На 10 с половиной тысяч спорю, что два ведра спирта вам не погасить. Огонь потечёт в трюм, там порох. Очень выгодно выбирать меха самому. По ценам кантона хороший бобёр от среднего бывает разница вдвое. С корвета дали сигнал С другого борта к нему подошёл пакетбот Медведникова. Трюмы открыли, и началась отгрузка товара. На галеру и пакетбот лебёдки спускали ящики с ружьями и гранатами, ядра, две двухфунтовые пушки, муку, табак, чай. Господин губернатор обратился к Баранову Толмачу. Прикажите тем четверем быть поосторожней с огнём. Ведь мы договорились. Баранов похлопал беглого своего портовщика по плечу. Это необыкновенные люди. Они получают удовольствие от табака, когда курят, сидя на бочче с порохом. Как видите, до сих пор живы. Это очень осторожные люди. Вот и всё. Закрыли опустевшие трюмы. Баранев что-то декламировал, размахивая руками, как скоморох. До свиданья, дорогой друг. Как уже договорились, через неделю в Павловской крепости выберешь самые лучшие меха. На одиннадцать тысяч пиастров. Хе-хе. Неплохой барыш. До весны с твоим навигационным искусством Сможешь еще раз обернуться с товаром. Да, кстати, на галере и пакетботе под палубой По бочонку пороха. А возле них надежные люди. Если господин капитан надумает расторгнуть сделку, Вот тонет ли корвет, не знаю, а неоплаченный товар будет на дне. Это уж точно. Но слава богу, стргавались. Ещё бы простаться мирно. Баранов спустился на галеру последним.